Глава 9. Незачем приписывать чуду, неожиданное, хотя и запоздалое появление молокососов на ферме Блесбук-Фонтейн. Отважные юнцы производили в этих местах точно такую же разведку для маленькой армии генерала Бота, какую совершали у на пути движения старого маршала. Встреча обоих отрядов была вполне закономерна. С военной точки зрения разведка буров удалась на славу. Они уничтожили эскадрон Улан и обнаружили приближение английской армии. Теперь, вовремя предупрежденной об опасности, генерал Боттас умеет найти выход из положения и принять срочные и необходимые меры. Удалась разведка и с личной точки зрения ее участников. Майор Колвилл, ненавистный командир Улан убит, а Давид Поттер отомщен. Казалось бы, сын казненного Бура должен был испытывать жгучую радость от сознания, удовлетворенной, наконец, мести. А между тем его терзала какая-то неизъяснимая печаль. Молокососы мчались карьерам к Валю. Поль, опустив голову на грудь, молча скакал между фанфаном и головой фанфан -фан, находивший, что все идет отлично, с беспечностью парижанина насвистывал марш молокососов. Сорвиголова, часто оборачиваясь, обозревал весь горизонт. На его глазах отряды английской армии все более растекались по степи. — Честное слово, дело, кажется, предстоит горячее, — пробормотал он. Поль, по-прежнему погруженный в молчание, казался ко всему равнодушным. — Что с тобой, Поль? обратился к юному буружан удивленный его состоянием проснись старина скоро бой мальчик вздрогнул и окинул друга необычным для него взглядом полным грусти и нежности да скоро бой ответил он последний бой да ты что в своем уме возмутился сорви голова да последний мрачно повторил поль по крайней мере для меня — Это еще что за бред? — воскликнулся, рви голова. — Скажи лучше предчувствия возразил Поль. Где-то глубоко-глубоко в душе я чувствую, близок мой конец. Не дышать уж мне воздухом, вельта, дорогой моей родины, каждую пять, которой мы защищаем. Не скакать на коне рядом с тобой, мой дорогой француз, любимый мой побратим. Никогда не увижу я больше родных, и не придется мне радоваться победе нашего народа. — Полнополь, милый, дорогой мой мальчик, не говори так, умоляю тебя, ты надрываешь мне сердце! — прервал его голова В конце концов, все это вздор. Разве можно верить в предчувствия? — И все же я знаю, меня убьют, — уныло ответил мальчик. — Пока был жив хоть один из убийц моего отца, я никогда не думал об этом. А теперь все кончено, повторяю тебе. — Нет, нет и нет, говорю тебе нет! воскликнул рвви голова да я и не боюсь смерти я уж давно привык глядеть ей в глаза и жизнь мне жаль только потому что после моей смерти священное дело независимости не досчитается одного ружья сказал поль и с наивной гордостью добавил и неплохого ружья который к тому же разнесет вдребезги еще не один английский череп попытался фонфан внести веселую нотку в этот разговор принявший столь мрачное направление А потом, право, не такая уж ты, брат, развалина чтобы помышлять о вечном покое. Однако шутка парижанина не имела никакого успеха и прозвучала вхлостую, как подмоченная петарда. Ничего не ответив, Поль посмотрел на него с таким грустным и мягким выражением своих больших красивых глаз, что у Фанфана ёкнуло сердце. А эскадрон тем временем всё скакал на север. Молокососы спешили предупредить генерала. Вдали там и сям виднелись одинокие всадники. Это были конные патрули генерала Бота. Приметь эскадрон молокососов, они сомкнулись и помчались известить сгоравшего от нетерпения генерала о возвращении его разведчиков. Положение буров становилось день ото дня серьезнее. Они еще не были побеждены в буквальном смысле этого слова. Бурское оружие еще не знало поражения в открытом бою но храбрые защитники независимости вынуждены были все время отступать под натиском превосходящих сил противника. А результат получался тот же, что и при поражении в бою. Буры теряли свою территорию. Жестокая печаль терзала сердце генерала при одной лишь мысли, что он вынужден будет оставить врагу Оранжевую Республику и позволить англичанам вторгнуться в братскую республику Трансфальт как хотелось бы ему избежать отступления, которого требовали от него обстоятельства. Он отдавал себе отчет в том, что отступление это будет воспринято всем миром как блестящая победа английского оружия. Он предвидел, какое тяжелое впечатление произведет на бурских патриотов уход его армии из Оранжевой Республики и как подбодрит это войска королевы. Ибо та все еще надеялся, что ему удастся избежать этого фатального исхода. Однако сообщенные командиром молокососов известия разрушили последние его иллюзии. Английская армия надвигалась неудержимо, как морской прилив. Надо было уходить за реку, отступать в Трансвааль. И немедленно. «Отступать!» — мрачно скомандовал бурский генерал. С болью в сердце он послал свой обоз к броду. По несчастному стечению обстоятельств, как раз в это время Вааль вышел из берегов. За каких-нибудь несколько часов уровень воды в нем поднялся настолько, что брод стал почти непроходимым. Не слишком ли долго тянулись решением? Медленно двинулись первые вереницы повозок. Огромные быки все глубже и глубже уходили в воду, сначала до живота, потом до боков и, наконец, погрузились по самую шею. Их ноздри раздувались от напряжения, а из пенящихся волн цвета охры виднелись теперь только их мощные рога да лоснящиеся морды. Посредине реки сильные животные попали в водоворот и потеряли почву под ногами. Все пришло в замешательство. Прямая вереница повозок перекосилась. Еще мгновение, и она распадется. У остолбеневших от ужаса буров вырвался крик отчаяния. Бота считал свой обоз уже погибшим. Но нет, тревога оказалась напрасной. Головные быки скоро снова нащупали твердую опору. Они выровняли шаг, приналегли и потянулись с еще большей силой и усердием, чем прежде. Катастрофа, угрожавшая делу независимости, на сей раз была отвращена. Переправа через Вааль оказалась возможной. Но эта операция, достаточно трудная даже в обычных условиях, Теперь, благодаря проклятому наводнению, грозило отнять уйму времени. а враг приближался с невероятной быстротой. Да, слишком долго медлили с решением. Чтобы обеспечить переправу, надо как-то задержать движение английской армии, а это будет стоить буром драгоценных жизней сотен отважных бойцов. Взгляд генерала упал на молокососов, пони которых еще дымились от бешеной скачки. «Капитан, сорви голова!» Повелительно, пытаясь этим скрыть свое волнение, сказал бота «Мне нужны люди, готовые на все!» «Да», — продолжал он, — «люди, готовые биться до последней капли крови, до последнего вздоха!» «И вы рассчитываете на меня, генерал? Хотите отдать их под мое командование? Так я вас понял!» Не моргнув глазом, ответил Жан. «Да, мой друг, вы и так уже много сделали для защиты нашей Родины!» Вы не раз жертвовали собой, проливали за нас свою кровь. И все же я вынужден снова просить. — Вам нужна моя жизнь? — прервал его голова Она принадлежит вам. Возьмите ее, генерал. Приказывайте. Я готов на все. Вы храбрец. Я не встречал еще человека столь бескорыстного и отважного. — Видите позицию, что повыше брода? — Да, генерал, превосходная позиция, вполне годная для обороны. Даю вам пятьсот человек. Продержитесь с ними часа два. Достаточно будет и двухсот человек с пятьюстами патронами на каждое ружье. Отлично. Благодарю вас, капитан, от имени моей Родины. А теперь обнимите меня». И по-братски обласкав Жана, молодой генерал сказал, «Прощайте, подберите себе две сотни товарищей и спасите нашу армию» голова тотчас же стал вызывать добровольцев, желающих присоединиться к его маленькому отряду из сорока молокососов. Откликнулось тысяча человек. Буры любили командира молокососов. Они верили в него и пошли бы за ним хоть в самое пекло. голова быстро отобрал нужных ему людей, не обращая внимания на воркотню отставленных, выстроил их, получил патроны, приказал бойцам наполнить фляги и скомандовал «Вперед!» Через 10 минут этот агергард армии Бута уже занимал позицию. Она господствовала одновременно над Бродом и над степью и представляла собой нечто вроде извилистого ущелья среди скал шириною в 60 метров. Неприступная на своих флангах, она была открыта для нападения со стороны степи. Следовало бы, собственно, возвести земляные укрепления, чтобы затруднить подходы к ущелью но для этого не хватало ни времени, ни инструментов. И все же голова нашел способ укрыть, насколько возможно, стрелков, оборонявших подступы к позиции. Он снова прибегнул к динамиту. Перед самой горловиной ущелья наскоро закопали штук 50 патронов. Одна треть людского состава отряда заняла правый, другая треть — левый фланг позиции. Остальные должны были защищать подступы к ней со стороны равнины. Вскоре показалась голова английского авангарда. Несколько отрядов, улан и драгун. Они мчались во весь опор. Буры, засевшие среди скал, устроили им достойную встречу, которая заметно охладила пыл врага. До тридцати всадников вместе с конями остались на поле битвы. Это само по себе неплохое начало дало, кроме того, защитникам выигрыш в две минуты. Внезапно дрогнула земля, взвелись густые клубы белого дыма, красного песка и камней. Взрывы следовали один за другим, и мгновенно под их действием между ущельем и равниной образовался ров. От края до края горного прохода вытянулась глубокая траншея, представлявшая собой цепь ямок со своеобразными брустьверами из кучек осыпавшихся камней и земли эти ямки вполне могли служить укрытием для юных храбрецов решивших стоять насмерть сорви голова поспешил занять их с отрядом в шестьдесят стрелков среди которых были фонфан поль поттер доктор тромп папаша переводчик Элиас, ехем и другие молокососы неразлучные его товарищи с первых же дней войны они прикорнулись ежились тесно прижались к земле словно вросли в нее выставив наружу лишь дуло своих маузеров. Командующий английским авангардом решил одним сильным натиском захватить позицию, защищаемую столь малочисленным отрядом. У англичан проиграли атаку. Грянула солдатская ура. Вихрем помчались драгуны. «Залп!» — скомандовал голова когда всадники были на расстоянии 400 метров. Буры выполнили приказ с удивительной четкостью. В одно и то же мгновение справа-слева в центре раздался сухой треск выстрелов. Секунда затишья и снова «Залп!». Действие огня буров было ужасно. На земле копошились, корчились в предсмертных судорогах и катались от боли сраженные на полном скаку люди и кони. «Форвард! Форвард!» — командовали английские офицеры. Оглушительно ревели горны, солдаты орали, подбадривая себя криками. — Беглый огонь! — громким голосом приказал сорви голова! — последовала ошеломляющая пальба, которая в один миг уложила половину вражеского полка. Подход к ущелью был буквально завален телами убитых и раненых и трупами лошадей. Трудно даже представить себе, какое огромное уничтожение способно произвести горстка решительных, смелых и дисциплинированных солдат. Насильно Обогренный кровью драгунский полк все же домчался до траншеи, занятой непоколебимыми, как скала молокососами. Ох, храбрые ребята! Кони их топтали, в них с ходу стреляли кавалеристы, а они стойко держались, не отступая ни на шаг. Выстрелами в упор они валили первые ряды неприятеля, в то время как перекрестный огонь, засевших на флангах буров, буквально уничтожал последние его ряды. Но все же одному английскому взводу удалось ворваться в ущелье. Десятка-два каким-то чудом уцелевших всадников под водительством молодого офицера на великолепном коне прорвались сквозь строй засевших в окопе молокососов. Но они тотчас же оказались отрезанными от своих. голова и Поль Поттер одновременно узнали врезавшиеся им в память черты молодого лейтенанта, хотя на нем и не было теперь живописной шотландской формы. «Патрик Ленокс!» — вскричал Жан. «Сын убийца!» — проворчал поль, ненависть которого осталась все такой же неукротимой. Вспыхнули выстрелы, и взвод, точно скошенный, повалился на землю. Конь Патрика был убит на повал. Молодой офицер повернулся лицом к неприятелю и заметил поле, который целился в него на расстоянии десяти шагов. С молниеносной быстротой! Патрик навел свой револьвер и выстрелил в поле в тот самый момент, когда и поль спустил курок ружья. Два выстрела слились в один. Уронив ружье, поль прижал руку к груди. — Умираю, — прошептал он. — Я это знал. В то же мгновение захрипел и зашатался Патрик. Оба смертельно раненых юноши смерили друг друга вызывающим взглядом. В их уже затуманенных близкой смертью глазах горело пламя ненависти. Оба они умирали, и оба из последних сил старались сблизиться для последней схватки. Сквозь пелену дыма и огня голова заметил эту полную трагизма сцену, но поглощенный борьбой он был лишен возможности стать между врагами непримиримыми даже в объятиях смерти. С их губ, покрытых розовой пеной, Срывались проклятия, а из простреленной на вылет груди била фонтаном алая кровь. Наконец они сблизились, схватились, стали душить друг друга, стараясь похитить один у другого жалкий остаток и без того покидавший их жизни. Зашатавшись, они упали, но продолжали драться, катаясь по земле. — Будь ты проклят английский пес! — хрипел один. — Бандит! Убийца! — едва шептал другой. Этих двух умирающих людей все еще разделяла бездна беспощадной кровавой ненависти, вырытой войной между двумя народами. Борьба отняла у них последние силы. Их руки стали коченеть, но устремленные друг на друга глаза все так же пылали. Оба судорожным усилием приподняли голову. «Да здравствует королева! Да здравствует Англия с ее новой колонией!» произнес патрик слабеющим голосом да здравствует независимость да здравствуют наши свободные республики одновременно с ним воскликнул юный бур и оба упали мертвыми в сражении между тем наступило временное затишье огонь затихал потери буров были невелики но весьма чувствительны для их слабого почисленности состава Англичане же понесли огромный урон. Все подступы к ущелью были завалены трупами. Устрашенный этим зрелищем, командир решил отказаться от лобовой атаки. Шутка сказать, половина его войска выбыла из строя. Англичане выдвинули вперед две артиллерийские батареи и послали эскадроны кавалерии в обход обоих флангов бурской позиции, чтобы попытаться взять ее с тыла короче говоря противник терял время а именно этого то и добивался рвви голова прошел час надо продержаться еще шестьдесят минут и тогда армия генерала бута будет спасена но смогут ли они продержаться фонфан лежавший в окопе между командиром и доктором услышал последние возгласы поля и патрика обернувшись он увидел их трупы боже «Поль убит!» — вырвалось у него. Две крупные слезы, которых он и не пытался сдержать, скатились по щекам парижанина. Фанфан -фан рванулся было к своему другу, ему хотелось еще разок взглянуть на него, проститься с ним, попытаться пробудить в нем хоть искорку жизни. Но сорви голова, подавив усилием воли подступавшие к горлу рыдания, одернул Фанфана с напускной суровостью, плохо скрывавший его собственное жгучее горе не с места не имеешь права напрасно рисковать жизнью Верно. — бедный поль да но минутой раньше минутой позже наступит и наш черед жан был прав после недолгого затишья вспыхнула еще более жаркая, еще более ожесточенная битва Английский генерал стремился во что бы то ни стало сломить сопротивление бурского арьергарда, который мешал ему атаковать армию генерала Бота. Он не отступал ни перед какими жертвами, лишь бы уничтожить эту горсточку людей. Пушки забрасывали картечью ущелье и ямы, в которых укрывались буры. За огнем пушек в проломы, пробитые картечью, хлынул свинцовый ливень пуль. Время от времени то тут, то там, Падали пораженные насмерть защитники этих африканских фермопил. голова с замиранием сердца отмечал, что с каждой минутой все уменьшалось количество светлых дымков, по которым он судил о числе оставшихся в живых товарищей. Да, таяли люди, таяли и патроны. Пули в этом сражении расходовались с угрожающей быстротой. И неудивительно, что огонь англичан свирепствовал все с той же силой, в то время как огонь Буров явно стихал. Подумать только. Двести человек против целой армии. Стоило Буру чуть приподняться над укрытием, чтобы выстрелить, как на его голову обрушивались тысячи пуль. Даже этого краткого мгновения было вполне достаточно, чтобы навсегда пригвоздить отважного стрелка к его посту. Но сколько же все-таки их осталось? Шестьдесят? Пятьдесят? Сорок человек? Сорови голова не знал. Бурские бойцы уже не видели и не слышали друг друга. Они думали только о том, как бы поглубже вдавиться в землю, чтобы спастись от свинцового и стального урагана, бушевавшего над ними. Да умудриться еще отвечать на него и бить в густую массу людей и коней, снова ринувшихся на приступ. Прибежал гонец генерала бота Тяжело раненый, весь в поту и крови, он упал подле командира Молокососов. — Что слышно? — спросил сорвиголова. — Огромные трудности. Сильно мешает подъем воды. Генерал умоляет вас продержаться еще хоть четверть часа. — Продержимся. И Молокососы усилили огонь. Они опустошали свои патронташи, безжалостно расходуя остаток пуль. Англичане сосредоточили огонь по траншеи, в которой скрывались последние защитники ущелья. Пули вспахивали землю и настигали закопавшихся в ней бойцов. Кучка отважных буквально таяла. Теперь рядом со своим командиром дрались всего двадцать стрелков, но эти двадцать человек бились, как исполины. Спешившиеся драгуны приближались медленно и осторожно. Минуты тянулись, будто часы. Под лежана свалился убитый наповал папаша-переводчик. Другая пуля угодила в лоб доктору Тромпу. Он умер мгновенно, даже не вскрикнув. Бедный доктор. Оказывается, далеко не всякая пуля гуманна. Тогда сорви голова, фан-фан, а с ним и вся маленькая кучка оставшихся в живых, но из раненных, обогренных кровью молокососов поднялась в окопах и встали во весь рост десять последних бойцов и десять последних патронов сдавайтесь сдавайтесь закричали им англичане вместо ответа фанфан -Фан принялся насвистывать марш молокососов а сорви голова в последний раз скомандовал огонь раздался слабый залп вслед за которым дружный хор звонких голосов прокричал «Да здравствует свобода!» Англичане ответили мощным ружейным залпом, громовым эхом прокатившимся по всему ущелью. Юные герои, сраженные вражескими пулями, все до одного пали на своем боевом посту. Путь через ущелье был свободен. Эскадрон молокососов перестал существовать, Но его славная жертва не пропала даром. Армия генерала Бутта была спасена. Завоеватели продвигались с опаской, озираясь по сторонам. Впереди, ведя на поводу коней, шли драгуны. За ними следовал отряд конных волонтеров в фетровых шляпах с приподнятым бортом. Эскадрон настоящих великанов. Во главе его шествовал капитан С грустью взиравший на картину кровавого побоища, вдруг при виде двух тел в груди мертвецов, у него вырвался горестный крик. "Сорви голова, побратим, маленький Жан! Боже! То был добрейший капитан Франсуа Жуно, которого привратности войны вторично столкнулись с его юным другом". Нагнувшись, он приподнял Жана, при виде остекленевших глаз, посиневших губ и мертвенно-бледного лица своего друга, у канадца замерло сердце. — Нет, — шептал он, — маленький Жан не погиб. Не может от быть. А его товарищ... Осмотрев Фанфана, Добряк убедился, что тот едва дышит. — Надо все же попытаться. С этими словами капитан Жюно взвалил Жана себе на плечи. — Бери другого и следуй за мной, — приказал он одному из своих солдат. Тот легко поднял фанфана, и оба зашагали по краю ущелья, унося юношей из поля боя, где их неминуемо раздавили бы лошадиные копыты и колеса пушек. Выйдя из ущелья, канадцы уложили молокососов среди скал и стали поджидать полевой госпиталь. Ждать пришлось недолго. Почти тотчас же невдалеке от них появился всадник с повязкой красного креста на рукаве. «Доктор Дуглас!» — воскликнул, завидев его капитан Жюно. «Вы? Какая удача!» «Капитан Жюно? Чем могу быть вам полезен, друг мой?» «На вас, доктор, вся надежда. Умоляю во имя нашей дружбы!» — продолжал Франсуа Жюно. «Ну, говорите же, говорите, в чем дело, дорогой капитан. Можете не сомневаться». «Да я и не сомневаюсь. Благодарю вас, дорогой доктор. Вечно буду помнить вашу доброту. Видите этого молодого человека?» Это сорвиголова, знаменитый командир молокососов. А другой юноша, его лейтенант фанфан -Фан. Дети. — Настоящие дети, — тихо промолвил доктор. — Но герои... — Герои, — согласился Дуглас. — Так вот что, доктор, сорвиголова, француз. Я встретился с ним в Канаде и полюбил его как сына. И у меня прямо сердце разрывается. Стоит мне только подумать, что он умрет. — Увы, но бедный мальчик, кажется, уже скончался, — сказал доктор. — А, впрочем, посмотрим. И скорее для очистки совести, чем для врачебного осмотра, он прильнул ухом к груди Жана. — Подумать только. Он жив? Сердце бьется. Правда, слабо, очень слабо, но все же бьется. — Жив! — не помня себя от радости, — вскричал Жюно. — Какое счастье! — Погодите радоваться, его жизнь на волоске! — О, нет, доктор, он выкарабкается. В жизнь свою не видал такого молодца, как Жан. Да и ваше искусство врача совершило уже не одно чудо. Клянусь, я сделаю все, чтобы спасти этих мальчиков. Благодарю вас, доктор. Отныне я в ваш погроб жизни. Вы оказываете мне сегодня такую услугу, какой порядочному человеку век не забыть.